Глава вторая. Когда я слышу слово «интеллигенция». В конце пролога этой книги я сообщал читателю, что давно имею свой вариант печально знаменитой крылатой фразы из пьесы Ганса Йоста Шлагитер. Когда я слышу слово «культура», моя рука тянется к спусковому крючку пистолета. Что же до автора этой книги, то вот уже много лет, когда я слышу слово «интеллигенция», моя рука тянется к розге. И вот почему. Знаменитый русский историк Василий Осипович Ключевский классифицировал интеллигенцию так. Первое. Люди с лоскутным миросозерцанием, сшитым из обрезков газетных и журнальных. Второе. Сектанты с затверженными заповедями, но без образа мысли и даже без способности к мышлению. Третье. Щепки, плывущие по течению, с одними словами и аппетитами. Понятие интеллигенции впервые употребил писатель Петр Дмитриевич Бабарыкин. Человек судьбы, надо заметить, не очень обычный. Из дворян родился в 1836 году в Нижнем Новгороде. Умер в 1921 году в швейцарском Лугана, но не как белоэмигрант, потому что не жил в России с 1865 года, бывая на родине лишь наездами. Бабарыкин запустил в оборот слово в 70-х годах 19 века, а в 90-х годах того же века Ключевский писал. Это слово недавно вошло у нас в употребление.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 «У кого что болит, тот о том и говорит». Не потому ли и подвернулось слово «смешивающее образование с пониманием», что способность понимания у образованного русского человека становится больным местом, выделенное курсивом «моем». Ключевский прослеживал проблему со времен еще до Петровских и заключал словами «удивительно современными, полностью подходящими для оценки как политиков на интеллигентских кухнях 70-х-80-х годов,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 и векей эпохи загустевшего ельцинизма. И большинство нынешних интеллигентских участников различных ток-шоу на различных каналах российского телевидения. Историческое социальное невежество всех этих Клямкиных, Урновых, Млечиных, Сваниц, Жириновских и так далее и тому подобное чаще всего поражает, особенно на фоне заявленных ими непомерных амбиций, поразительного нахальства и самомнения. Они упорно считают себя мозгом нации, в то время как на самом деле они представляют собой гм нечто иное. Они, эти прорабы-измены, кто со стажем, а кто и недавно призванный, претендуют на монополию, на истину, естественно, антисоветского образца. Однако для нынешних мыслителей, как и для нынешних властителей, истина нестерпима так же, как нестерпим яркий свет для тараканов. Вернемся, впрочем, к Ключевскому. Означает ли его оценка, что в нашем Отечестве, в давно прошедшие дореволюционные времена, Так уж никогда и не бывало людей со знанием и с пониманием. Конечно же нет. Можно перечислить имена сотен только выдающихся русских и российских людей 18, 19 и начала 20 века, которые, сидя за рабочим столом в кабинете или укрывшись от дождя плащ-палаткой или придерживая сползающую откачки чернильницу, выводили на листе бумаги «Что делать?» И далее ставили двоеточие. И не знак вопроса потому что писали не философские трактаты, а план конкретной, созидательной работы на завтра. Когда начинаешь думать о них, вспоминать их и тех, кто на слуху со школьной скамьи, и тех, о ком можно узнать лишь в толстых энциклопедиях, дух захватывает от этого моря и мира имен. Член-корреспондент Петербургской академии наук Петр Соболевский, 1781-1842, которого Гумбольд, называл одним из первых инженеров Европы, химик, металлург, автор мирового класса работ по афинажу платины. Академик Герман Гесс (1802-1850) всего через шесть лет после восстания декабристов выпустивший в Николаевской России учебник «Основания чистой химии», который формировал взгляды русских химиков вплоть до выхода в свет основ химии Менделеева. Лишь два имени, а их подлинных светочей в России подлинных ее мозгов в нашей истории сотни и тысячи. Увы, кто из нынешних интеллигентов нынешние нынешний россиянин не знает, например, философов Бердяева, Ильина, Солоневича или Соловьева, и кто помнит Петра Соболевского и Германа Гесса? И много ли знаем мы о, например, Проживальском, который исходил планету не менее, а более англичанина Ливингстона? Размышляя о них, таких разных, убеждаешься, что Чуть ли не с самого начала Петровской европеизации существовали и существуют две образованных России. Одна читавшая и другая понявшая. Одна интеллигентская, а вторая интеллектуальная. Тот же Василий Ключевский был интеллектуалом, но интеллигентом он не был. Как не был им, к слову, Александр Сергеевич Пушкин. Думаю, именно в силу этого обстоятельства Александр Пушкин и сумел так точно и безжалостно определить заблуждение Александра Радищева. Беспокойное любопытство. Более, нежели жажда познаний, была отличительная черта ума его. Он и есть истинный представитель полупросвещения. Как это точно и как, увы, злободневно. Российская интеллигенция уверенно считала и считает именно себя носительницей русского самосознания и главной, в некотором роде, национальной ценностью. И она искренне уверена, что только она способна дать российскому обществу национальное видение бытия, национальную идею и, и глубочайше в том, заблуждалась и заблуждается. Носительницей русского самосознания была и будет Россия интеллектуальная, испокон веку занятая делом практического заседания России реальной, а не соборной. Другое дело, что и эта Россия ошибалась, уже в другую сторону отдавая общественный процесс на откуп интеллигенции. Старые российские интеллектуалы самоустранялись от политики, уподобляясь своим западным аналогам. Но жили-то они в России, в стране, действительно особой. Это я сообщаю не только ради исторической истины, но и в намек нынешним российским интеллектуалам от науки, техники, медицины и производства. Они ведь тоже работают, как на Западе, а живут-то в России, и отстраняться им от социальных проблем России гоже. А то этими проблемами так и будут заниматься никудышные, самозванные, вонючие,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 Интеллектуальная Россия на общественное развитие влиять решающе не могла. Сказывалась антигосударственная и антиинтеллектуальная политика самодержавия, не способного сознательно и целенаправленно объединять созидательные силы России на своей платформе. Задачу объединения здоровых сил России смогли выполнить лишь большевики. А сегодня мы в совершенно иной исторической ситуации имеем то же, что и сто с лишним лет назад. Нынешний капитализаторский Кремль тоже не способен объединить и использовать подлинно творческую часть российского общества на благо народов России и мира. Но эта часть все еще существует, и ей пора задумываться о политическом объединении. Вокруг кого? Сразу скажу, вокруг обновленной общими силами коммунистической партии не Зюгановского, а Ленинского образца. Но это тема для отдельного разговора. Итак, Как и сегодня, в царской России на исторической сцене подвязалась Россия интеллигентская, игравшая общественные роли для всех зримые. До самого 1917 года интеллектуалы от политики, то есть большевики, не играли в общественном сознании России той ведущей роли, которую российские интеллектуальные круги отдавали интеллигентам от политики. Всяким там земцам, либералам, легальным марксистам и тому т.п. Сегодня история повторяется. С одной стороны, нынешние литературно-газетные интеллигенты претендуют на некое политическое и духовное лидерство, на некую самостоятельную роль, не имея к тому никаких объективных оснований. С другой стороны, современная интеллектуальная Россия все еще не сознает настоятельной необходимости своего политического объединения в интересах борьбы за Россию, которая может сохраниться и развиваться лишь как новая советская Россия. Сейчас становится все более понятной и концептуальной правота Ленина в его негативной оценке российской интеллигенции. Эта негативная оценка важна для понимания и исправления и современной общественно-политической ситуации. До революции российские интеллигенты восторженно призывали революцию и дружно ругали прогнившее самодержавие, не понимая, что общество загнивает не как мертвая колода в лесу, а как живой организм. Поэтому реальная революция, да еще в России, могла быть только такой, какая она оказалась в 1917 году. Организм загнивал по-живому, и в нем накапливался не хладный элемент необратимого распада, как в гнилом пне, а гной, заражающего организм гнойника, прорыв которого очищает воспаленный организм, но и неизбежно заливая тело не елеем, а мерзостно пахнущей субстанцией. Ведь тогда, в 1917 году, прорвалось то, что веками накапливалось в глубинах несправедливо, незаслуженно страдающее и в то же время неразвитого, невежественного народного большинства. Русская интеллигенция в своем доктора Живаговском обличии интересы России и народа предала. Причем предала брезгливо. Что обязан делать сострадающий образованный человек, оказавшись рядом с исходящим гноем больным? Особенно, если этот больной является близким ему существом. Правильно, надо вытирать гной, не забывая о санитарии и антисептике, Надо готовить чистые бинты и турунды, надо позаботиться об уколах, о снижающем жар питье, хлопотать, стирать, убирать, иногда, невзирая на несправедливости и капризы горячечного больного и прочее. В ситуации 1917 года и позднее от образованного слоя требовалась спокойная готовность к ежедневной, неприятной и зачастую грязной социальной работе. Русская же интеллигенция к ней оказалась не готовой и неспособной. Она не просто обрезгливо отстранилась, но начала в эти гнойные, вскрывшиеся раны родины кидать грязью и заплевывать их. В результате к малочисленному ленинскому образованному элементу большевизма в союзе со стихийно народным Ковпаковско-Чапаевско-Буденовским массовым его элементом пришлось бороться совсем сразу. С развалом мировой войны, с интервенцией, с махновского образца вольницы, с прямым бандитизмом. Со свергнутыми, не забудем, эксплуататорами и, в том числе, с российской интеллигенцией. Что ж тут удивляться, что дров при этом было наломано в избытке. Напомню, что Ленин не заблуждался насчет того, что под тончайшим слоем образованного большевизма темная, неуправляемая и зловещая сила народной невежественной и разрушительной страсти. Не оппоненты ленинизма, а клеветники на него выпячивают сегодня скромную фигуру героя Пастернака, доктора Живага, и изгоняет из памяти ныне живущих поколений намного более значительных героев Алексея Толстого, офицера Рощина, инженера Телегина. Сила Ленина была в точной постановке вопросов. Поставим же и мы вопросы точные. Кто виноват в том, что матросам Потемкина сварили борщ из мяса с червями? Кто строил балерине Малечке Кшисинской дворец и наполнял его бриллиантовыми гарнитурами в то самое время, как крестьянские детишки-малолетки пасли гусей? то недовольно морщился, если температура поданного за его стол Калико отличалась на пару градусов от предписанной. А при этом спокойно относился к тому, что работникам на Ленском золотом прииске в мясную лавку завезли для продажи бычьей гениталии. Ответ очевиден. Виновен правящий класс России. Он был виновен в нищете двух третей народа тогда, он виновен в нищете двух третей народа и теперь. Старый правящий класс Вел политику насилия по отношению к собственному народу. Не год, не десять, а добрых двести лет. Слишком нагло имущее меньшинство попирало и не признавало прав большинства. А когда народ их востребовал, то грубо, невежественно, неумело, вместо того, чтобы склониться перед его волей и правами, имущий класс начал готовить гражданскую войну. И развязал ее. Ленин ее не хотел. Ему не нужна была гражданская война, его целью было созидание. В войне нуждалось меньшинство, ибо в условиях кровавой смуты и иностранной интервенции оно могло обрести шанс на сохранение вопиющего социального неравенства. Вот это бывшее имущее меньшинство и открыло путь насилию, окрашивая эпоху кровью, ненужной ни народу, ни Ленину. Однако при всем том, что ответственность за гражданскую войну лежит на бывших имущих слоях населения России, одной из главных виновниц – того, что Ленин и большевики были вынуждены с самого начала не развивать новое общество, а с боем отстаивать его от посягательства свергнутого имущества меньшинства, оказалась российская интеллигенция. В эпоху тогда российской смуты она оказалась в массе своей не на стороне России и народа. В эпоху нынешней россиянской мути картина повторяется. Преобладающая часть элитной интеллигенции Россию и народ предает.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 Также за захлеб саботировали потом новую рабоче-крестьянскую власть. Это они, российские образованные и полуобразованные слои, создавали ту питательную среду, которая развивалась в гражданской войны и интервенции, а потом довелись в очередях на пароходы, уходящие в Константинополь. Они и сегодня, забыв о своих народных корнях, почти полностью оправдывают давнюю характеристику победоносцева с той только разницей, что теперь они не разоблачают нынешний дискредитировавший сам себя Кремль, а пытается его оправдать. Теперь они мгновенно воспринимают всякую идею, всякий факт, и особенно всякий слух, направленный к дискредитированию исключительно социалистической государственной власти, и сами же эти слухи распускают. Они клевещут на советскую власть, оставаясь при этом по-прежнему равнодушными, как и век назад, к подлинным нуждам отечества. Философ Константин Леонтьев, сам далеко не образец деловитости и верного Понимание жизни признавал. Интеллигенция русская пуста, отрицательно, беспринципна. Сверх того, она малонациональна именно там, где следует быть национальной. Русская интеллигенция создана так, что чем она дальше, тем бесцветнее. Это было сказано о тогдашней образованщине, о полуинтеллигентах, хотя в немалой мере это было также самооценкой того образованного, рафинированного слоя, к которому принадлежал сам Леонтьев однако не восхититься нельзя, сказано более ста лет назад, а сказано, как сегодня. Чуть позднее, в 1909 году, в знаменитом в свое время сборнике статей о русской интеллигенции Вехи, Петр Бернгардович Струве, 1870-1944, ровесник Ленина, буржуазный экономист и философ, легальный марксист и кадет одновременно, а после октября 1917 года Белый Эмигрант написал нечто похожее. Идейной формой русской интеллигенции является ее отщепенство, ее отчуждение от государства и враждебность к нему. Струве имел в виду одно, но сам о том не ведая, в болевую точку дореволюционной интеллигенции попал, предвосхитив при этом и собственную человеческую и политическую судьбу. Привел же я его слова потому, что они верны и сегодня, но с одной принципиальной поправкой. Идейной формой нынешней россиянской интеллигенции является по-прежнему отщепенство ее отчуждения. Однако теперь уже отчуждение не от государства, а от народа, как и враждебность к народу же. Что же до россиянского государства, то нынешнее кремлевское ельцинское государство и россиянские интеллигенты – близнецы-братья. Да ведь и в царской России для рафинированной части интеллигенции это было очень даже свойственно, какие бы франдерские одежды она не рядилась. В 1905 году знаменитый тогда богоискатель Дмитрий Мережковский, благополучный выходец из придворной чиновной среды, опубликовал в журнале «Полярная звезда» статью «Крядущий хам». В ней он противопоставлял духовное благородство, интеллигенции, духовному рабству, мещанству и называл три лица хама – казенщину самодержавия, конформизм официального православия и хамство, идущее снизу. Последнего хама Мережковский, сын придворного столоначальника и муж Зинаиды Гиппиус, дочери столичного полицмейстера, усматривал в нарождающемся большевизме, считал его самым опасным и в 1905 году, писал «Из развалин и пожарищ ничего не возникнет, кроме грядущего хама». Нынешние духовные наследники Миршковска, как и он, хамские убежденные в своем праве быть совестью нации и отказывающие в этом праве простонародью, так же, как и этот эстетствующий барин, смотрят на народ, их взрастивший высокомерно а при этом самым наглым образом уверяют, что магистральным руслом нынешнего мирового развития становится где единодушие, взаимопомощь, взаимное уважение и общность интересов. Как же разбежались? Это говорится о мире, где тысячи миллиардеров возвышаются над миллиардами, живущих на 2-3 доллара в день. Так живет половина населения планеты. О мире, где нормы становятся жандармские акции ООН, НАТО и США типа бомбежек Ливии. Игры в революцию, спровоцированные на Ближнем Востоке Западом, ранней весной 2011 года обошлись, например, Египту в 20 миллиардов долларов уже к концу весны 2011 года. Страна в кризисе дорожает продовольствие, а выход ей подсказывает стандартный обратиться за помощью к Международному валютному фонду. И МВФ, организовавший кризис в Египте, представит ему, конечно же, из соображений единодушия взаимопомощи, взаимного уважения и общности интересов, Кабальный заем эдак в 20 миллиардов долларов. Ловко? Вы да. Однако подобные казусы, происходящие в современном мире, не уменьшают восхищение российских интеллигентов преимуществами развитых стран. Дореволюционная российская полуинтеллигенция самозабвенно оглядывалась на Запад не для того, чтобы учиться делу, а для того, чтобы с капающей слюной ему завидовать и им посвящаться. Нынешняя российская россиянская интеллигенция тоже нашла свой внешний западный идеал, а заодно и внутреннюю власть себе по душе, по плечу и по интеллекту. Это духовное родство Кремля и интеллигентной элиты выражается сегодня многообразно и уже стало явлением. Элитная интеллигенция еще в советские, а затем в постсоветские времена активно участвовала в процессе воровства России у ее народов. Конечно, творческая российская интеллигенция, социально трусливая и в деловом отношении бездарная, не могла принять участие в вакханалии прямого обогащения за счет приватизации народного добра. Зато интеллигенция всегда была готова постоять на стрёме, поискать потерянную Россию и давно утраченные истины под фонарем современности. Она призывала «иди и смотри, больше света», а главное орала «держи вора», уверяя публику, что «воры, мол, это Ленин, Сталин и большевики». А отнюдь не прорабы измены, не Горбачев, не Ельцин и прочие приватизаторские антигерои нашего мутного времени. Россию же, не когда-то там и кем-то потерянную, а реальную, еще могучую, но отравленную дурманом перестройки, тем временем крали, крали, крали. И украли. Украли вместе с матерью городов русских первопрестольным градом Киевом. А вместо великой, единой и неделимой советской России подсунули народом Россию в кавычках. Вот почему лично для меня вот уже 20 слишком лет слово «интеллигенция» стало в некотором смысле словом ругательным, чуть ли не цензурным. Впрочем, эту публику не люблю ни один я. Не более уважительно к ней относились не только победоносцев и Ленин, но также и, например, Константин Лев и Алексей Толстые или вот американский художник Роквелл Кент. Он всегда привлекал меня не только с самобытностью таланта, но также ироничной честностью по отношению к жизни и к себе, не очень-то свойственной людям искусства. В своей автобиографической книге «Это я, Господи» Кент писал, что касается отступничества интеллигентов, то этому явлению я еще не нашел удовлетворительного объяснения. Я склонен думать, что здесь кроется какой-то психологический фактор, поэтому поведение интеллигентов нельзя во многих случаях с э, легкостью объяснить мелочную расчетливость. Однако никто не станет отрицать, что бывают и такие люди, которые продаются. Будет ли этим изменником награды овес в конюшне для рядовых осведомителей, или, если они более одарены, хорошо оплачиваемые должности в редакции журнала Reader's Digest зависит от их рыночной цены. Все это полностью применимо как ко многим советским интеллигентам, так и к россиянским интеллигентам. Они нередко оплевывали и оплевывают свою родину, Ее прошлое просто из любви к искусству. Не высокому искусству, а мелкому искусству жить в постоянной духовной пакости. Хватает, конечно, и таких, которые продаются. Вот только вряд ли кто-то из них может рассчитывать на хорошо оплачиваемые должности в редакции журнала Reader's Digest. Более чем на журнал «Огонек» им не потянуть. Что же до типичного поведения интеллигента, то нередкая психологическая загадочность его, занимавшая Кента, характерны не только для наших времен. Русский интеллигент всегда твердо знал, что его генеральная линия путаться в трех соснах и при этом вести за собой как можно больше других своих сограждан. Вот потому и тянется моя рука к розге каждый раз, когда разговор заходит о русской интеллигенции. Но она лишь одна из трех источников в трех составных частей гибели СССР. Ложь интеллигенции и предательство элиты – первый источник. Социальная глупость народа, обманываемого интеллигенцией и предаваемого элиты – второй источник. Третий же источник, но о нем я тоже скажу чуть позже в следующих главах, а сейчас я приглашаю читателя в август 1991 года, В тот самый август.